Главная звезда нынешнего перлашес тоже иностранец Джим Моррисон. Большинство посетителей приезжают на кладбище только ради этой незрачной могилки. Раньше был бюст, но его украли. От главных ворот сразу сюда, в шестой сектор. Покрутят музыку 30-летней давности, покурят дурманные травы. В прежние времена, говорят, иногда и оргии устраивали, но мне не повезло, не застал. Впрочем, надолго я там не задержался, потому что в юности был равнодушен к песням группы «Дорс». У меня был разработан свой маршрут – собственная иерархия перлашезовских достопримечательностей. Я двигался с запада на восток и начал с четвертого сектора, где лежит Альфред де Мюссе. Не то, чтобы он относился к числу моих любимых писателей – на его могилу меня влекли любопытство и еще подобие родственного чувства. Из всех деревьев я безошибочно идентифицирую только березу. И в описаниях природы обычно руководствуюсь не зрительным образом, а звучанием. К примеру, пишу что-нибудь вроде альхи и вязы закачали ветвями». Хотя понятия не имею, как они выглядят, эти самые альхи, с вязами. И вообще, растут ли бок о бок. Неважно. Правильно составленные звуки создают свой собственный эффект. Вот и Мюссе, кажется, был того же поля ягода. Распорядился, чтобы над его могилой Посадили плакучую Иву На памятнике даже высечена красивая Эпитафия о том, как легкая тень Скорбного дерева будет осенять Вечный сон поэта Да только откуда на сухом холме Взяться Иву Я пришел, удостоверился Ива есть, но чахлая Сразу видно не жалится Сколько же их бедных закупили тут садовники За полтора века И все из-за нескольких красивых строчек Мне, как литература-центристу Эта мысль была приятна С четвертого участка на соседний, 56-й. Нумерация на перлашест какая-то странная, скачущая. Взглянуть на могилу Раймонда Радиге. Родился 1903, умер 1923. Он умер от скоротечной тифозной лихорадки. Перед тем, как заболеть, вундеркинд сказал Жану Кокто таинственную фразу, которая много лет не дает мне покоя. «Через три дня меня расстреляют солдаты Господа». Откуда он знал? Кто ему сказал? Давно подозреваю, что писательский дар заключается не в умении выдумывать то, чего нет, а в особенном внутреннем слухе, позволяющем слышать тексты, которые уже где-то существуют. И самый гениальный из писателей – тот, кто точнее всего записывает этот мистический диктант. Я постоял над ничем не примечательной могилой, прислушался, ничего особенного не услышал. Перешел в сектор 49 – где покоится другая тайна под именем Жерар де Нерваль. Благородный безумец, повесившийся на уличной решетке январской ночью 1855 года. Мраморная колонна, увенчанная скучнейшей античной урной, напоминает восклицательный знак. А должна была бы изображать знак вопросительный. Он прожил жизнь свою, то весел, как скворец, то грустен и влюблен, то странно беззаботен, то как никто другой, то как и сотни сотен, и постучалась смерть у двери наконец. Ах, леностью душа его грешила, он сохнуть оставлял в чернильнице чернила, он мало что узнал, хоть увлекался всем, но в тихий зимний день, когда от жизни бренный он позван был к иной, как говорят, нетленной, он, уходя, шепнул, «Я приходил, зачем?» Джерард Энерваль, Эпитафия, перевод Брюсова. «Ну и зачем же?» – спросил ее у колонны. «Придет время, узнаешь», – ответила она. И я, вполне удовлетворенный ответом, отправился дальше, на 47-й участок, к Онуре де Бальзаку. Туда меня влекла не тайна, а давнее сочувствие. Помню, как подростком читал у Стефана Цвейга про толстого, одышливого писателя, всю жизнь тщетно гнавшегося за богатством, любовью и счастьем. Помню, как негодовал на расчетливую графиню Ганску, измучившую этого большого ребенка многолетним ожиданием и давшую согласие на брак, только когда Бальзаку оставалось жить считанные месяцы. И вот он приготовил для невесты роскошное жилище и поехал жениться в Бердичев, и женился, и написал в письме. «У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но у меня будет самое сверкающее лето и самая теплая осень». Потом привез надменную супругу в Париж, все лето мучительно болел, а до осени так и не дожил. Эвелина Ганска, пять месяцев, была женой живого классика, потом 30 лет вдовой мертвого классика и еще 120 лет лежит с ним под одной плитой. От бальзаковского бюста, спереди очень похожего на шахматного коня, рукой подать до 86-го и 85-го участков. Там находятся еще два надгробья, входивших в мою обязательную программу.